Глава двадцать третья Мы прибыли в Тарасов рано утром из Светлогорска. Нашли там водителя. Молодого парня лет двадцати пяти, невысокого, с длинными волосами, схваченными резинкой сзади, который совершал рейсы между этими двумя городами, и сговорились совершить совместный автопробег за наши двести долларов. Мы выехали из Светлогорска в час ночи. Колесили в темноте по трассе. Пару часов поспали в поле, чтобы водитель не заснул за рулём. И благополучно добрались до Тарасова, без всяких приключений. Я даже удивилась. Надо же, то ничаса не могли прожить без напастей, а тут на тебе. Добрались до родного города. и не потеряли ни единого волоса, ни единой нервной клетки. Водитель высадил нас у автовокзала, надеясь найти пассажиров на обратный путь. Мы пожелали парню удачи и распростились с ним. Просить его довезти нас до дома не было смысла. Он не знал наш город. «Лучше добираться до родных пенат с кем-нибудь из своих, Тарасовских». Так мы и поступили. Только поехали не по разным квартирам, а направились ко мне. А почему я не могу поехать домой? удивилась Светлана. Потому что сначала я должна удостовериться, что тебе больше не грозит никакая опасность, сказала я. И потом заявляться домой к маме со свежим шрамом на плече следом от пулевого ранения, значит, довести её до инфаркта. Сначала подлечишься как следует, сделаешь несколько процедур, а потом предстанешь перед родной мамочкой как новенькая. Логично? Да, но она будет волноваться. Почему я не пишу, не отвечаю на её письма? Дадим телеграмму. успокоим ты сообщишь, что скоро вернёшься вдвоём с подружкой, с которой познакомилась на юге. Короче, я уговорила Светлану несколько дней пожить у меня. Заявились мы ко мне домой. Тётя Мила открыла дверь и обалдела. Женя, ты вернулась так рано? Что случилось? Ровным счётом ничего, тётя, проговорила я, целуя тётю в мило в щёки. Ты с подружкой? То ли утверждала, то ли спросила тётя. Познакомься. Её зовут Светлана. Здравствуйте, пискнула моя клиентка. Тётя оценивающе оглядела девушку. Очень приятно, сказала она. Вы похожи на певицу. Я рассмеялась. Тётя, ты не поверишь, но она и есть певица. Поёт с группой. И очень неплохо поёт. Последние слова были для меня самой непонятными. Я никогда не слышала, как Светлана поёт. Просто не довелось. И когда ей было петь для меня в больнице, в поезде, в автомобиле вот поставлю её на ноги и попрошу спеть. Как вы догадались? улыбнулась Светлана. Интуиция, пожала плечами тётя. Без разъяснений, конечно, не обошлось. Тётушка прочитала такое количество детективных романов, что сама может распутать любое дело, сообщила я. Кроме самых простых, рассмеялась тётя Мила. И мы со Светланой тоже смеялись. В тот момент нам было очень весело. А теперь о серьёзном. Я не случайно завела разговор о том, чтобы Светлана некоторое время пожила в моей квартире, как не хотелось ей поскорее приехать домой и упасть в объятия мамочки, учительницы математики. Моя интуиция работала не хуже Тётушкиной, и она подсказывала, что покушения на мою клиентку не закончились. Только двух вещей она не могла мне подсказать: с чем они связаны и кто за ними стоит. Светлана жила на улице Садовой, в пятиэтажном доме, в котором было всего два подъезда. Дом был старым, постройки конца 50-х. Я установила наблюдение за домом и соответственно за квартирой. Организовала это таким образом: пригнала свой Фольксваген во двор дома, который меня интересовал, и стала дежурить. Квартира Светланы под номером 17, состоявшая из двух комнат, находилась на пятом этаже в первом подъезде. Окна её располагались так: из большой комнаты в торце дома, а из комнаты поменьше и кухни выходили во двор. Мой Volkswagen стоял в глубине двора, в 50 метрах от подъезда и не должен был привлекать ничьего внимания. Рядом с ним стояла только что покрашенная зелёная копейка с мощными новенькими бамперами от "Семёрки" и серая Audi 100. Естественно, круглыми сутками торчать в том дворе я не могла, поэтому определила для себя так: убийца, кто бы он ни был, придёт на свидание с жертвой с утра до 12:00 и вечером после 4:00. Остальное время я проводила дома. Возвращаясь после 2 часов ночи, сидя внутри салона Фольксвагена, я занималась тем, что слушала музыку на аудиоплеере для компакт-дисков. Выбор был не слишком велик, поэтому я прослушивала диски по очереди, а потом шла по второму кругу. И вскоре все песни знала наизусть. Когда это занятие мне наскучило, я принялась за прослушивание радио. Естественно, что когда кто-то заходил в подъезд, я начинала соображать, кто он чужой или свой. Светлана была в курсе моих занятий и сама подробно описала мне всех своих соседей, живущих в остальных 19 квартирах первого подъезда. Старушек и одиноких женщин я сразу вычеркнула из списка. А вот мужское население дома меня заинтересовало. Внешность мамочки моей клиентки меня также не особенно интересовала. Я подумала, что узнаю ее без проблем. Ведь дочь и мать должны быть хоть немного похожи, а у меня глаз зоркий. Мужчин старше двадцати лет... проживавших в Светланином подъезде было немного 8 человек. Девушка описала их довольно подробно, потому что сталкивалась с ними чуть ли не каждый день. Все данные я на всякий случай записала в свой блокнот, хотя на память не жалуюсь. Однако моя работа была бы слишком хлопотной без некоторых технических ухищрений. Представьте, что в подъезд заходит неизвестный мне человек. Что прикажете делать? Тут же срываться с места и бежать смотреть, не звонит ли он в квартиру номер 17? Сколько раз в день я буду подниматься на пятый этаж и сколько раз в день сталкиваться лоб в лоб с бдительными соседями? Поэтому я поступила разумно. применив технические средства слежения. Жучок, позволяющий обнаружить человека даже в большом городе, если сидит на нём, мне сейчас помочь не мог. Поэтому я применила микрофон, позволявший определить, покушается ли кто-то на квартиру номер 17 или просто проходит мимо неё по своим делам. Посвящать в операцию мамочку Светланы которую звали Александрой Никифоровной, я не стала. Кстати, я видела её издали и действительно сразу распознала. Симпатичная женщина, с приличной фигурой. Волосы покрашены в каштановый цвет. Короткая стрижка, очки на носу. Губы яркие благодаря помаде. Не стала я встречаться с ней, потому что начались бы расспросы: "Ох, и ах, и вздохи!" Она попыталась бы взять меня в оборот и раскрутить на правдивые истории. А мне это совсем ни к чему, такое общение. И я просто решила, не спрашивая разрешения Александры Никифоровны, поставить жучок около входа в её квартиру. Аппаратик этот представляет собой микрофон с мощной батарейкой. Чтобы радиус действия был побольше, приёмник сигнала присоединяют к усилительному устройству. Им служила магнитола в моём Фольксвагене. Осмотревшись, я засунула микрофон за верхний обноличник над дверью, который немного отходил от стены. Тоненький проводок от него Я расположила так, чтобы он высовывался из-за обналичника, как мышиный хвостик. Затем, спустившись к машине, включила магнитолу и сделала громкость максимальной. В динамиках тут же послышался свист. Работает. Вот и хорошо. Однако подслушивать таким образом, чтобы звуки разносились по машине и вылетали из окон наружу, не годилось. Поэтому я надела наушники и сразу почувствовала себя героиней фильма высокий блондин в чёрном ботинке. 2 дня прошло в полной бездеятельности. Вернее, делом-то я занималась, только результатов не было. Убийца или убийцы не появились. Это случилось на третий день после того, как мы со Светланой вернулись в Тарасов. Я увидела мужчину в пёстрой тёмно-сиреневой рубашке с короткими рукавами, который твёрдым шагом направлялся к подъезду номер 1. За 2 дня наблюдения я изучила внешность жителей подъезда. Этот человек до сих пор здесь не показывался. Пока появление неизвестного мало что значило, ведь жители остальных 19 квартир жили они не на необитаемом острове. К ним заходили родственники, друзья. От Светланы я узнала, что её мама не очень общительна и не часто принимает гостей. Кстати, сейчас её не было дома. Я насторожилась. Медленно повернула регулятор громкости на магнитоле и стала ждать. В наушниках послышались шаги. Потом они стихли. А потом я услышала дверной звонок. Есть. Неизвестный проверяет, дома ли обитатели квартиры. Интересно, как он поведёт себя дальше. Снова раздался звонок. Ну, что будем делать? По-моему, надо заканчивать сидение в засаде. Мне уже надоело торчать во дворе этого дома и ждать неизвестно чего. Я сняла наушники, положила их на панель под лобовое стекло и вышла из машины. Затем направилась к подъезду. Стараясь шагать неслышно, я поднималась на пятый этаж, ожидая, что встречу того мужчину лицом к лицу, когда он будет спускаться навстречу мне. Что ему тогда сказать? Извините, это не вы ли будете убиtypescript юных девушек? Интересно, что он ответит. Но встречи лицом к лицу на лестнице не получилось. Я почти дошла до нужного этажа и увидела, что человек в пёстрой рубашке всё ещё стоит у двери семнадцатой квартиры и нажимает на кнопку звонка. Скрыться мне было негде, раз уж показалось на лестнице, пришлось подниматься дальше. Неизвестный лишь мельком взглянул на меня и продолжал свое дело — мучить дверной звонок. Я медленно вошла на лестничную площадку, а, поравнявшись с мужчиной, схватила его и быстренько уложила на пыльный бетон лицом вниз. Мужчина заорал на весь подъезд тонким голосом: "В чём дело? Отпустите меня!" А я уже обшаривала на его теле потенциальные места, где могло быть спрятано оружие. "Ты кто такой?" спросила я. "Я продюсер группы Сканер, Алексей Симонов. Мне нужна Светлана. Неувязочка вышла." Про этого человека моя клиентка упоминала, но мельком. Поэтому я про него сразу и не подумала. Оружия при дяденьке не было. Да и ни к чему продюсеру расхаживать по городу с пистолетом за поясом или с финкой в носке. Пришлось извиниться. Я помогла Алексею Симонову подняться. Немного стряхнула с него пыль. Ты сама, так кто такая? Недовольно пробурчал он. Доверенное лицо Светланы пожало плечами я. Та самая жена? Та самая? Мне было неловко. Ребята сообщили мне о проблеме, и я пришёл, чтобы узнать, всё ли в порядке. Я как раз проверяю этот самый порядок, сказала я. Как видите, бдительность у нас не на последнем месте. Вижу. Так что со Светланой? Она находится в безопасном месте до поры до времени, пока не будет ясно, что ей ничто не угрожает. Разве есть основания считать, что ей что-то или кто-то угрожает? удивился продюсер. Хорошо было бы верить, что таких оснований нет. Но боюсь, что жизнь ещё покажет нам свой характер. Ладно. Пусть Светлана позвонит мне, как только у неё будет такая возможность. Хорошо. И мы расстались. Но душа была пакостна от того, что я совершила такой промах. Но ведь никто не застрахован от неудач, правда?